Вдруг за своей спиной Иуда услышал взрыв громких голосов, крики и смех солдат, полные знакомой сонно-жадной злобы, их хлёсткие короткие удары по живому телу. Обернулся, пронизанным мгновенной болью всего тела, всех костей. Это били Иисуса. Так вот оно Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караулню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом. А из караулни всё ещё неслись глухие крики, смех и ругательство. Это били Иисуса. Точно заблудившись, Искриот проворно бегал по обезлюдевшему двору, останавливался с разбегу, поднимал голову и снова бежал, удивлённо натыкаясь на костры, на стены. Потом он прилипал к стене караульне и, вытягиваясь, присасывался как кнук к щелям дверей и жадно разглядывал, что делается там. Видел тесную, душную комнату, грязную, как все караульни в мире, с заплёванным полом и такими замасленными, запятнанными стенами, точно по ним ходили или валялись и видел человека, которого били. Его били по лицу, по голове, перебрасывали как мягкий тюкс с одного конца на другой, и так как он не кричал и не сопротивлялся, то минутами после напряжённого смотрения действительно начинало казаться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла. Без костей и крови и выгибалась она странно, как кукла, и когда при падении ударялась головой о камни пола, то не было впечатления удара твёрдым о твёрдое, а всё тоже мягкое, безболезненное, и когда долго смотреть, то становилось похоже на какую-то бесконечную странную игру, иногда до полного почти обмана. После одного сильного толчка человек или кукла опустился плавным движением на колени к сидящему солдату. Тот, в свою очередь, оттолкнул, и оно, перевернувшись, село к следующему, и так еще и еще поднялся сильный хохот, и Иуда также улыбнулся. Точно чья-то сильная рука железными пальцами разодрала ему рот это был обманут рот и уды